НА БЛАГО поневоле. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРОЛИНОВ Тысячи пленных шведов были расселены по десяткам городков Сибири. Сибирь никогда еще не испытывала такой мощной прививки европейства. Самая большая и крупная община сложилась, разумеется, в Тобольске. Ее ольдерманом, руководителем, стал подполковник Арвид Кульбаш. Шведы организовали свою жизнь разумно и демократично. Подполковник Кульбаш, два капитана и два ротмистра распределяли деньги, полученные из фельдкомиссариата. Лейтенант Каг вел дневник общины. Пастор Лариус отвечал за религиозные службы. Батальонный проповедник Вестерман учитывал умерших. С 1712 года Выбранные офицеры два-три раза в год ездили в Москву в фельдкомиссариат за деньгами и письмами с родины. Каролины не хотели терять свою идентичность. Они сообща отмечали праздники короля, именины, 28 января и дни рождения, 17 июня. дробант капрал Брур Роламб всякий раз сочинял торжественные стихи. Капитан Курт фон Врех провозгласил религиозную доктрину общины – пиетизм. Это протестантское учение заключалось в том, что нельзя поддаваться унынию и впадать в безделье, а невзгоды следует преодолевать трудами на благо ближних. Учение разработал профессор Франке из университета в Галле. Курт фон Врех установил связь с профессором и получал из университета помощь деньгами, наставлениями и методической литературой. Поначалу русские власти охраняли пленных, потом охрана превратилась в наблюдение, потом и вовсе исчезла. Жили каролины на постое в домах горожан, но их приводила в ужас теснота и антисанитария. Поэтому самые богатые пленники построили собственное жилье. В быту шведы относились к русским с презрением, а русские к незваным гостям с враждебностью. Самое большое столкновение случилось в апреле 1712 года. После трех пожаров в Тобольский денщик губернатора ударил в набат, призывая бить поджигателей, конечно, шведов. В жестокой свалке русские уложили насмерть пять офицеров и отмутузили сотню человек. Впрочем, шведы, бравые вояки, не остались в долгу и дали сдачи. Но потихоньку отношения наладились. Многие шведы женились на русских бабах – и в конце концов остались жить в России, потому что ради брака переходили в православие, а православным не дозволялось покидать свое отечество. Пленные шведы зарабатывали деньги так же, как русские. Нанимались строить, пахать, косить сено, заводили ремесленные мастерские, торговали и даже тайком гнали водку. Тогда это был самый прибыльный подпольный бизнес. Для бедных товарищей богатые офицеры устраивали бесплатные обеды. Шведские артели приняли участие во всех проектах губернатора Гагарина. Рыли отводной канал для устья Тобола, возводили Тобольский Кремль, горные заводы и церкви. Дмитриевская башня зодчего Семена Ремезова в Тобольске, Рентерея, была в народе прозвана «Шведской палатой». Первым помощником шведов был сам губернатор. Шведы отгрохали ему дворец в европейском духе и долго получали от Гагарина различные подряды сложить камины, сделать обои, лепнину, посуду и мебель, вырезать шахматы, нарисовать игральные карты, обиходить сад. Секретарем Гагарина стал сын нарвского бургомистра Йохим Дитмер. На взятках за доступ к телу губернатора он сколотил себе немалый капитал. Шведской общине Гагарин давал деньги в долг, да и просто так дарил. Например, в 1717 году он подбросил шведам пакет с золотом стоимостью 500 дукатов. Раздачи шведам станут важным пунктом в обвинениях Гагарину. Матвей Петрович воистину был одержим чужебесием, о котором писал Юрий Крижанич. Но шведы стараниями Курта фон Вреха Завели в Тобольске школу с пансионом, в которой учились дети и шведов, и русских, а также кукольный театр. Фон Врех выписывал лекарства из Галля, открыл больницу и аптеку. Первой обителью на Урале стал Иоанна богословский монастырь, учрежденный пермским епископом Ионой в 1462 году. Лишь в XVIII веке обитель решила обзавестись каменным храмом. По преданию его строили пленные шведы. Церковь Иоанна Богослова была завершена в 1718 году. Это редкий для Урала и Сибири той эпохи двухъярусный храм, в котором первый этаж отапливался и принимал прихожан даже зимой. Война со Швецией закончилась нештатским миром, заключенным осенью 1721 года. Пленные шведы потянулись из Сибири в Европу. Для многих из них опыт долгого сибирского плена оказался стартовой площадкой в карьере. Секретарь Гагарина Дитмер стал посланником Швеции в России, а потом губернатором Финляндии. Лейтенант Ланг, которого Гагарин пристроил шпионом в китайские караваны, стал посланником России в Китае, а потом вице-губернатором Иркутской губернии. И другие сибирские шведы на родине превращались в бургомистров и комендантов. Бывшие пленники принялись писать мемуары Андеш Вестерман, Курт фон Врех, Леонард Как, Иаким Лют, Георг Малин, Андеш Пильстрэм, Олаф Хорт, Генрих Сёдеберг – все они издали книги о своих судьбах. Юхан Таберт фон Стралленберг опубликовал большой труд по истории России Лоренс Ланг написал о Китае. Йохан Шничер о Калмыках. Йохан Мюллер о Бостяках. Йохан Ренат составил карту Джунгарии. Шведы, бывшие пленники, рассказали миру о Сибири гораздо больше, чем сами русские.